Глава 13. Киевская губерния, имение Каменка, 1828 год. Александра Ивановна Давыдова уже полчаса стояла под дверью детской комнаты и не решалась войти. Надо было взять себя в руки, успокоиться, заставить себя сделать последний шаг. Но молодая женщина была не в состоянии даже взяться за фигурную дверную ручку. Это было выше ее сил. Когда ее старшего сына Мишу увозили в Одессу к кузине Василия Давыдова, восьмилетний мальчик не плакал до самого последнего момента. Он с серьезным видом выслушал слова Александры о том, что теперь ему нужно будет жить у тети и что он должен вести себя там, как подобает воспитанному ребенку. Он пообещал, что будет слушаться всех своих родственников и няню. Он даже не спросил, почему его отправляют в Одессу, и почему мама и братья с сестрами не смогут жить вместе с ним. И Давыдова даже обрадовалась, что сын не расстроился из-за предстоящего расставания с ней. Но уже поднимаясь в экипаж, Миша вдруг спрыгнул обратно на землю, оглянулся на провожавшую его мать, к которой с обеих сторон жались остальные дети, и вдруг дико пронзительно разрыдался. К нему бросились обе няни и другие слуги, но он начал вырываться у них из рук и тянуться к Александре, которая в первый момент растерялась, а потом тоже метнулась к нему, растолкав всех остальных. Миша первым вцепился обеими руками в ее платье, и когда мать, упав перед ним на колени, обняла его и прижала к себе, спрятал лицо у нее на груди и несколько минут стоял так неподвижно. Младшие дети тогда тоже заплакали, и служанки с нянями принялись успокаивать их, за что Александра была им потом безмерно благодарна. Сама она тогда не могла уделить им внимания, Ей было не оторваться от старшего сына. Они простояли в обнимку минут двадцать, но обоим эти минуты показались вечностью. Миша уже не плакал в полный голос, но мать чувствовала, как ее платье все сильнее намокает от его горячих, беззвучно льющихся из глаз слез. А потом мальчик поднял голову, отодвинулся от матери и выпустил рукава ее платья. Его лицо было мокрым, но слезы из глаз больше не катились. «Прощайте, маменька», — сказал он спокойным и как будто бы безразличным ко всему тоном, и, отвернувшись от Давыдовой, зашагал к экипажу. Александра хотела было броситься за ним, схватить его на руки, снова обнять и никогда больше никуда не отпускать от себя, но почему-то не сделала ни шагу. Она просто стояла и смотрела, как сын забирается в экипаж, как следом за ним туда усаживаются гувернантка и двое слуг, как они, высунувшись в последний раз наружу, обещают ей, что будут заботиться о ребенке и как повозка медленно трогается с места. Рядом с ней продолжали плакать остальные дети, но их Александра тоже как будто бы не слышала. И только когда экипаж, увезший от нее Мишу, скрылся за углом, она очнулась от своего странного оцепенения и принялась по очереди успокаивать то старшую дочь Машу, то младших сыновей и дочек. Несколько следующих дней они жили как будто спокойно. Но во взглядах каждого из оставшихся детей Александра Ивановна читала испуганный и тщательно скрываемый вопрос, кто из них будет следующим, кого она отправит прочь из дома в другой город после Миши. Каждое утро Давыдова с трудом заставляла себя входить в детскую комнату и здороваться с сыновьями и дочками. Она ждала, что кто-нибудь из них задаст ей этот вопрос вслух и придется либо отвечать на него, либо лгать собственным детям. Вместо этого старшая дочь Маша в конце концов спросила у матери другое. «Маменька, скажите, Мишель был очень плохим мальчиком?» Поинтересовалась она однажды утром. Младшие дети в это время были заняты какой-то игрой и как будто не обратили на ее вопрос внимания. Но Александре Ивановне показалось, что они словно бы немного притихли. А сама она в первый момент и вовсе потеряла дар речи и уставилась на дочь ничего не понимающими глазами. «Машенька, милая моя, что ты такое говоришь?» выдавила она, наконец, из себя. «С чего ты взяла, что Миша плохой? Кто тебе сказал такую глупость?» «Никто не сказал», — тихо ответила девочка, глядя в пол. «Тогда почему ты так решила?» «Зачем ты плохо думаешь про нашего Мишу?» Ничего не понимая, стала допытываться Давыдова. Но девочка, словно испугавшись чего-то, замкнулась в себе и не отвечала. Александре хотелось встряхнуть ее или даже потребовать у гувернантки, чтобы она наказала дочь, но ей вспомнился прижавшийся к ней Миша, и она заставила себя успокоиться. «Наш Миша очень хороший мальчик», «И ты тоже хорошая, и Катя с Лизой, и Петя с Николкой», сказала она ласково, привлекая старшую дочь к себе и кивая на совсем затихших в углу с игрушками младших детей. «Тогда почему же его увезли от нас?» с ничего не понимающим видом спросила Маша. «Но ведь я же тебе объясняла», вздохнула Александра Ивановна, и принялась терпеливо повторять уже не раз сказанные детям слова. «Мне нужно уехать к папе, а Мише нужно учиться. Ему будет лучше всего в Одессе с нашими тетушками. Вот и все. Тебе это понятно?» «Да, маменька», — тихо ответила девочка, но так и не посмотрела в глаза матери. «Не думай плохо о Мишеньке», — еще раз повторила Давыдова, посчитав, что недостаточно хорошо, убедила дочь. Он же твой брат, и мы все его любим. Конечно, маменька, согласно кивнула Маша, и вдруг, подняв голову, с надеждой, и посмотрев на мать, снова уточнила. Но если я буду вести себя хорошо и не буду обижать маленьких, вы ведь меня никуда не отправите? В детской было жарко натоплено, но Александра почувствовала, что ее трясет от холода. Ее старшая девятилетняя дочь, ее первый ребенок, смотрела на нее широко раскрытыми глазами и искренне верила, что Мишу отослали в Одессу, потому что он был в чем-то виноват, и что всех остальных детей тоже могут удалить из дома, если они сделают что-то не так. И их мать не имела ни малейшего понятия о том, как объяснить девочке что-то ошибается. Ведь она только что сказала ей об этом. Почему же Маша все равно продолжала стоять на своем? Почему отказывалась поверить матери? «Мы все будем очень-очень хорошо себя вести. Будем слушаться и вас, и мадмуазель, и нянечек», — пообещала ей дочь. «И тогда вы нас никому не отдадите. Ведь правда, маменька?» «Да, ты права», — растерянно пробормотала Давыдова, Не зная какими еще словами ей объяснить дочери, как обстоят дела на самом деле. Вы все очень хорошие и я никому вас не отдам. Маша на лицо тут же расплылось в улыбке, и она кивнула с таким серьезным видом, словно ей было не девять лет, а по меньшей мере сорок. К огромному удивлению матери девочка как будто бы обрадовалась подтверждению своих слов. мысль о том, что ее брата отослали к родственникам, потому что он чем-то не угодил матери, почему-то показалось девочке более привлекательной, чем правда, которую она совершенно не хотела слышать. «Можно я теперь пойду играть?» спросила она у матери уже спокойно и без всякого страха в голосе. «Конечно, иди, играй сколько хочешь», только и смогла выдавить из себя Александра Ивановна. Девочка убежала в заваленный куклами угол, и присоединилась к своим младшим сестрам. Она выглядела очень довольной, ее явно больше ничто не волновало. И Давыдовой, продолжавший смотреть на нее, вдруг стало совсем страшно. Быстро поцеловав всех остальных детей, она почти бегом выбежала из детской. Оказавшись в коридоре, женщина схватилась рукой за стену, а потом и вовсе приварилась к ней, чувствуя, что иначе ноги откажутся ее держать. Ее трясло от страха, и при этом наибольший ужас она испытывала от того, что ей было страшно разговаривать с собственной дочерью. Особенно от мысли о том, что скоро этой дочери придется сообщить страшную для нее новость. Она тоже должна была уехать из родного дома и жить у своих двоюродных теток в Москве. И теперь... Узнав об отъезде от матери, должна была решить, что сделала что-то плохое, и ее отсылают прочь из дома из-за этого. Надо было взять себя в руки и еще раз объяснить дочери, что ни ее, ни остальных детей никто ни в чем не винит. Но Давыдова не знала, как это сделать. Раньше все ее разговоры с малышами ограничивались пожеланиями доброго утра и доброй ночи, Вопросами, хорошо ли они себя вели, и требованиями не шалить во время совместных прогулок. Впрочем, нет. Иногда они играли вместе, а иногда по вечерам старшие дети рассказывали матери, как прошел их день и чему они успели научиться на занятиях с гувернантками. Все это были очень веселые, очень легкие и приятные беседы. И Александра была уверена, что общение с детьми бывает только таким – Простым и радостным. После обеда, когда дети были уложены спать, Давыдова устроила настоящий допрос всем няням и гувернанткам. Но те в один голос уверяли ее, что никто из них не говорил малышам ничего плохого про уехавшего брата. «Неужели она сама это выдумала?» – недоумевала Александра Ивановна. «Откуда ребенок мог это взять?» «Откуда ей вообще могло прийти в голову, что кто-то из нас может быть плохим, что я могу не любить кого-то из своих детей?» «Да не расстраивайтесь так, барыня, это ж все детские глупости», уверяла ее гувернантка Маши, и остальные нянечки старательно кивали головами в знак согласия с ней. «Надо ее наказать, лишить сладкого, и она сразу отучится плохое про братика говорить». «Нет, ни в коем случае никаких наказаний», – вспыхнула Давыдова и сама удивилась своей неожиданной горячности. Она никогда не возражала против того, чтобы детей наказывали, если они действительно были в чем-то виноваты, и лишь следила за тем, чтобы кара за проступок не была слишком суровой. Но теперь, несмотря на то, что Маша и в самом деле вела себя плохо и отказывалась слушать мать, Александра почему-то была уверена, наказывать девочку за это нельзя. И хотя няни и воспитательницы укоризненно качали головами и уверяли ее, что она рискует избаловать старшую дочь, Давыдова настояла на своем. Машу не только не наказали, но и ни словом больше не упрекнули за то, что она говорила об уехавшем брате. С ней вообще больше не говорили о Мишином отъезде, а сама она как будто бы забыла о так напугавшем ее мать разговоре и до вечера с удовольствием играла вместе с младшими братьями и сестрами. В тот день она все-таки сумела снова убедить себя, что с Машей не случилось ничего страшного и что скоро девочка все поймет. Но дата отъезда старшей дочери в Москву приближалась, и Александре надо было подготовить девочку к этому. А она, вспоминая ее полные страха глаза, до последнего момента не могла заставить себя это сделать. Можно было, конечно, поручить это дело любой из гувернанток, но Давыдова боялась и этого. Боялась, что если Маше скажет об отъезде кто-нибудь из домашних, девочка окончательно уверится в своих подозрениях. Мать разлюбила ее и не хочет с ней больше разговаривать и разубедить ее в этом у Александры уже не будет никакой возможности. Так она и тянула с разговором до последнего и велела привести Машу к себе в спальню, лишь когда откладывать дальше страшную новость было уже нельзя. Старшую дочь Давыдовых давно ждали в Москве, и нужно было срочно начинать укладывать ее вещи, а значит и поставить девочку в известность о ее переезде. Сделать это утром, здоровая с детьми, Александра Ивановна не решилась. И завтракать маленькая Маша отправилась в неведении. Однако за столом девочка сидела очень тихо, и вид у нее был такой грустный, словно она уже догадывалась о том, что ее ждет. То ли проболтался кто-то из слуг, то ли сама Александра была утром настолько нервозна и расстроена, что Маша заметила ее состояние. Этого Давыдова так и не узнала. Сразу после завтрака она тоже не смогла заставить себя подойти к дочери. Ее решимости хватило лишь на то, чтобы попросить привести Машу к ней в будуар через час. И сразу же после того, как это распоряжение было сделано, Давыдова пришла в ужас. Ей стало ясно, что это будет самый страшный час в ее жизни. Час бессмысленного ожидания той минуты, когда она окончательно и бесповоротно потеряет еще одного из своих детей. Весь этот час она металась по комнате, порываясь то бежать в детскую и объяснять все Маше немедленно, то звать служанку и просить ее привести дочь позже или даже не приводить ее в этот день вообще. Но каждый раз, оказываясь у двери или протягивая руку к звонку, Она останавливалась, понимая, что все равно не сможет сделать ни того, ни другого. А время шло, минуты неслись одна за другой, и Александра Ивановна со всевозрастающим страхом думала о том, что час — это на самом деле совсем немного. Наконец в дверь будуара постучали, и гувернантка, услышав разрешение войти, пустила в комнату притихшую и оглядывающуюся по сторонам затравленным взглядом девочку. «Машенька!» — срывающимся голосом начала Александра, но сразу же замолчала, не зная, как начать разговор. А дочь продолжала смотреть на нее широко распахнутыми глазами, и их взгляд постепенно менялся. Страх и надежда в нем уступили место пониманию и обреченности. «Маменька, вы хотите, чтобы я уехала?» – спросила девочка. И в ее голосе прозвучала полная уверенность в том, что ее действительно куда-то отсылают. Она и спрашивала об этом как будто бы только для того, чтобы подтвердить и без того известные ей вещи. «Дочка, тебе очень нужно уехать в Москву», – дрожащим голосом принялась убеждать ее Давыдова. «Это не потому, что ты плохая девочка». И не потому, что я тебя не люблю, клянусь тебе, моя милая. Просто мне надо уехать к папе. Я же говорила вам всем об этом. А без нас с папой о вас некому будет заботиться. И поэтому тебе надо ехать к твоим тетушкам. Понимаешь, Машенька? Она не заметила, как оказалась стоящей на коленях перед дочерью и прижимающей ее к себе. Девочка уткнулась лицом ей в грудь и тихо, почти беззвучно заплакала так они и замерли, прижавшись друг к другу и поливая друг друга слезами. И Давыдовой вновь казалось, что время стоит на месте и что они будут обниматься и плакать вечно. Хотя на самом деле, как она узнала потом, это длилось чуть больше четверти часа. Маша первой перестала плакать, оторвалась от матери и посмотрела на нее покрасневшими, и словно бы чего-то еще ожидающими глазами. Но чего ждала от нее дочь, Александра как ни старалась, понять не могла. «Я очень тебя люблю, и если бы на то была моя воля, я бы ни за что с тобой не рассталась», повторила она уже не раз сказанные дочери слова. «Ты же мне веришь? Я ведь никогда тебя не обманывала». «Ну скажи же, что ты мне веришь, Машенька». «Я верю». «Верю», Слабо пискнула девочка и снова зашлась в плаче. Александра принялась осторожно, едва касаясь завитых русых локонов дочери, гладить ее по голове. Она знала, что дочь обманывает ее, и что на самом деле она убеждена, ее разлюбили. Но изменить это было уже не в ее силах. «Пойдем в детскую, и ты выберешь, какие игрушки возьмешь с собой в Москву», предложила она Маше, и вздрогнула от отвращения к самой себе. Так фальшиво прозвучали ее слова. «Какая кукла у тебя любимая? Кажется, Жули? «Да, Жюли», — безучастно ответила девочка. «Тогда пойдем соберем Жюли в дорогу, сделаем ей саквояж и сложим туда ее одежду», — продолжила Александра, уже совсем не надеясь, что дочку заинтересует такая игра. Маша кивнула, но в ее глазах действительно не было ни малейшего энтузиазма. Давыдова принялась нежно вытирать ей слезы кружевным носовым платком, но они все катились и катились из покрасневших детских глаз. «Пойдем собираться?» — снова спросила Александра. «Да, маменька», — послушно отозвалась ее дочь. Сборы куклы Жюли и нескольких ее подружек в дальнее путешествие Прошли все в той же траурной обстановке. Александра Ивановна складывала кукольные одежки в шкатулки сама, а Маша лишь молча наблюдала за ней, не проявляя ни малейшего желания вмешаться в это дело. «Это платьице мы возьмем, а этот чепчик», спрашивала Давыдова, перебирая сшитые из обрезков ткани крошечные наряды. Ее старшая дочь каждый раз равнодушно кивала. Младшие девочки Лиза и Катя следили за кукольными сборами с гораздо более живым интересом, и даже их братья, занятые в соседнем углу солдатиками, время от времени бросали на мать и сестер любопытные взгляды. А вечером, после того, как малышей уложили спать, и Александра зашла в детскую, пожелать им приятных снов, Маша напугала ее еще сильнее. Она лежала в своей кровати и с силой била ладошкой по острому углу ее спинки. Губы у нее при этом были крепко сжаты, в глазах стояли слезы, но девочка не издавала ни звука. — Машенька, Маша, что ты делаешь? — вскрикнула Давыдова, хватая дочь за руку. Девочка сжалась в комок, натянула на себя другой рукой одеяло, И посмотрела на мать таким взглядом, словно ее улечили в каком-нибудь крайне серьезном проступке. Александра принялась уговаривать ее заснуть и больше так не делать, но Маша явно не слушала ее увещеваний и казалось просто терпеливо ждала, когда мать выскажет ей все, что хочет, и уйдет. В соседних кроватках нетерпеливо ворочились остальные дети, дожидавшиеся, когда мать подойдет к ним. И Давыдова, окончательно растерявшись и боясь, что самые младшие сын и дочь начнут плакать, торопливо подоткнула одеяло Маши и погладила ее по голове. «Спи и больше так не делай», — прошептала она, стараясь говорить ласково, однако полностью скрыть свое раздражение ей не удалось. Странности дочери, ничем на взгляд Давыдовой необоснованные Вдруг стали казаться ей хитростью, при помощи которых девочка рассчитывала остаться дома и никуда не уезжать. И хотя Александра все равно волновалась за душевное состояние Маши, постоянно увещевать ее и бороться с ее печальным настроением было выше ее сил. Она еще раз поправила одеяло на притихшей девочке и отошла к соседней кровати, где лежала Лиза. Все следующие дни, оставшиеся до отъезда Маши, Давыдова внимательно следила за старшей дочерью и постоянно ловила ее на попытках ударить себя или поцарапать себе ладони деревянными солдатиками братьев или еще какими-нибудь твердыми игрушками. У нее отбирали игрушки и просили по-хорошему перестать заниматься такими глупостями, ее ругали и наказывали, но девочка, каждый раз обещая, что больше не будет, при первом же удобном случае принималась за старое. Давыдова понимала, что эти последние дни перед расставанием с дочерью она обязана проводить вместе с ней как можно больше времени, но заставить себя делать это ей с каждым разом становилось все тяжелее. Маша во всем соглашалась с ней, вела себя послушно, но при этом настолько отстраненно, словно Александра стала для нее совсем чужим человеком, и ее как будто бы совсем перестали интересовать игры в куклы и другие в прошлом любимые ею дела. Она равнодушно смотрела, как играют мать и сестры, и сама почти не принимала участия в этом действии. Александре же от безразличного взгляда ее пустых глаз хотелось то расплакаться, то закричать на весь дом. Больше всего Александра боялась, что в день отъезда Маша будет так же сильно рыдать, как это было с ее братом. Однако, когда страшный день наступил, ее старшая дочь, как всегда, равнодушно попрощалась со всеми родными и домочадцами, позволила матери поцеловать себя и зашагала к экипажу. Давыдова поняла, что больше всего на свете мечтает, чтобы дочь проронила при расставании с ней хоть одну слезинку. Но Маша так и не заплакала и вообще не издала больше ни звука. Она лишь помахала всем провожавшим ее рукой из окна экипажа, а потом, отвернувшись, принялась стучать ладонями по краю оббитого тканью, но все же довольно твердого сиденья. Одна из уезжавших с ней нянек тут же привычным жестом придержала ее руки и принялась ворчать, обвиняя девочку в непослушании и глупых забавах. Маша в ответ молчала и терпеливо ждала, когда нотация подойдет к концу. Но Александра Давыдова всего этого уже не видела. Экипаж к тому времени тронулся и начал потихоньку набирать скорость. Лиза и Катя начали плакать, а в следующую минуту к ним присоединились и мальчики и мать бросилась утешать всех детей по очереди. Думать об уехавшей навсегда Маше ей теперь было некогда. И только ночью, когда младшие дети уснули, и Александра осталась одна в своей комнате, она вдруг подошла к окну и наотмашь ударила ладонью об один из его углов. Боль пронзила всю ее руку от ладони до локтя, и женщина едва удержалась от того, чтобы не вскрикнуть. Таким непривычным было для нее это ощущение. Однако сразу же после удара ей неожиданно стало немного легче. С удивлением прислушавшись к себе, Александра поняла, что та душевная боль, которая гнездилась в ней с того самого дня, когда она отослала в Одессу Мишу, сделалась чуть менее острой и уже не мучила ее с прежней силой. И тогда она закусила нижнюю губу, зажмурила глаза и принялась с размаху лупить по краю столешницы обеими руками. Дальше потянулись дни, полные нового беспокойства. И за едущую в Москву Машу, и за младших детей, которые неожиданно стали плакать и капризничать по любому поводу. Каждое утро Александра выслушивала жалобы от нянь. Малыши то отказывались есть, то не хотели одеваться а то и вовсе не сообщали вовремя, что их нужно посадить на горшок. Их тоже увещевали и наказывали, но ни мягкие, ни суровые меры на детей не действовали. «Мы все думали, что нашим мужьям хуже, чем детям, и поэтому выбрали быть с мужьями», вспомнила Александра письма Марии Волконской и других решивших, как и она, ехать в Сибирь женщин. Думали, что мужьям мы будем полезными, а дети все равно видят нас по два раза в день, и им нужнее хорошие няни и наставники. А ну вот как оказывается. Мужчинам без нас трудно, а дети без нас вообще не могут жить в самом прямом смысле этого слова. Тем временем ей пришло несколько писем из Петербурга. Люди, к которым Александра обращалась за помощью, в получении разрешения уехать в Сибирь, наконец выяснили точно, что Василий Давыдов находится в Читинском остроге. Теперь она могла покинуть имение и ехать в Читу в любой момент. У нее было императорское разрешение, и все необходимые вещи уже давно были сложены в коробки и саквояжи. Единственным препятствием между ней и ее мужем были оставшиеся в каменке четверо младших детей. Катя и Лиза к тому времени ели только с ложечки и почти перестали говорить. Двухлетний Петя, еще недавно прекрасно ходивший и бегавший, стал постоянно падать на ровном месте. Николка, тоже начавший ходить за ручку с няней, теперь снова ползал на четвереньках. А их мать должна была сообщить им, что больше они никогда ее не увидят. Ей нужно было открыть дверь детской, войти в комнату и навсегда попрощаться с каждым из них. Но она лишь смотрела на дверную ручку и не могла даже просто дотронуться до нее.